Глава третья. Черт бы их взял, эти кусты и рогатины, которые в ночной темени будто кто специально понатыкал на его пути. Но уж действительно, если где есть какая коряга, то ночью обязательно налезешь на нее. Комбат встал, потер ушибленное колено, слушался. Нет, кажется, его еще не окликнули, хотя где-то поблизости... Должны были начаться ячейки седьмой роты. Почти на ощупь он прошел еще метров сто. Сапоги хрустка ломали высохший прошлогодний бурьян на обмежке. Какое-то невидимое колючее сучье цеплялось за полы шинели. Ветер надоедливо стегал по лицу незавязанными тесемками шапки. Впереди на небосклоне огромным пологим горбом Чернела злочастная высота, судьба которой решалась в эти минуты в штабе. Объятая ночной теменью, она казалась теперь совсем рядом, через болотцы, тускло серевшая в ночи остатками грязного льда, и комбат с затаенным любопытством вгляделся в ее темные, перекопанные немцами склоны. Нет, маскировались они отменно, не то что в первое лето. когда почти открыто разгуливали по передовой в трусиках и играли в волейбол на огневых позициях. Теперь за всю ночь не услышишь ни звука. Притаились, зарылись в землю и тихо сидят, готовя свое подлое дело. Но какое? И сколько их там? какой части? Какую имеют задачу? Где их огневые средства? Все это были вопросы, не найдя ответа на которые, Трудно рассчитывать на удачу. Особенно с такими силами. Семьдесят человек по существу, одна стрелковая рота, без артподдержки, без саперов и танков, на довольно уже укрепленную высоту. Если еще и не подготовиться как следует, то и высоты не возьмешь, и людей погубишь всех без остатка. «Стой, кто идет?» — послышалось в темноте. Не спеша с ответом, комбат повернул на окрик и вскоре различил на темной земле глинистый бугорок бруствера, возле которого темнела ямка окопчика, и в ней шевелился кто-то. Боец не крикал больше, наверное, еще издали узнал комбата. Вообще это был непорядок, но капитан смолчал, он уже привык, что в батальоне его узнавали всюду по первому звуку его шагов. и первому слову его команды. Так же молча комбат вступил на мягкую землю невысокого брустверка. Боец с поднятым воротником шинели и в каске поверх шапки выжидательно застыл в окопчике. «Где командир роты?» «Дальше, товарищ комбат. Там кустики есть. Так он возле кустиков». «Как немец?» «Молчит, товарищ комбат». Глухим, простуженным голосом ответил боец. Волошин гляделся попристальнее. Нет, боец был незнакомый. Наверное, из недавнего пополнения. Худенький, озявший, с острым подбородком под каской. Всех старых пехотинцев, седьмой, он знал еще с того времени, как сам командовал этой ротой. Но старых уже осталось немного. Как фамилия? Моя? Тихо переспросил боец. Рядовой Тарасиков. Откуда родом?» «Я?» «Саратовский», — сказал он и притих. «Наверное, в ожидании новых, в этом же смысле, вопросов». Комбата, однако, интересовало другое. «Машин там не было слышно. Не гудели?» «Машин?» «Нет, не слыхал. С вечера где-то лопатками близко туполи. Похоже, вон там, возле овражка». указал в темноту боец. «Наверное, зот строят». «Зод — это, конечно, без зота они не обойдутся. Но будет хуже, когда, оборудовав зоты, еще и натыкают мин вокруг. Когда завтра не избежать беды. Будет сюрприз, не дай бог». Комбат повглядывался в темноту, послушал. Однако ночь была ветреная и на редкость глухая. С вечера над высотой, наверное, не взлетало ни одной ракеты. И уже одно это обстоятельство наводило на размышления. «Ну что ж, Тарасиков, наблюдайте». «Есть!» — с готовностью ответил боец и спросил тоном давно знакомого. «А где ваш Джим, товарищ капитан? Не слыхать что-то?» «Нету Джима», — сухо ответил комбат и пошел дальше. Джима, конечно, уже не вернешь. Если угодил к такому начальнику, то считай дело пропащее. Вообще для собаки это может и лучше. У генерала ее судьба может сложиться счастливее, чем на передовой. И тем не менее, щемящее чувство потери шевельнулось в сознании капитана. Столько у него было связано с этим псом. Но смотри, и боец, молодой, в батальоне недавно. а знает Джима и даже интересуется им. Комбат был уверен, что видит бойца впервые, а тот, оказывается, не только узнает комбата в ночи, но еще и знает его собаку. Хотя такова уж судьба командира, каждый его шаг перед сотней внимательных человеческих глаз, от которых ничего не скроешь. Из темноты снова отвлекнули. Возле пулеметного окопа, греясь, Размахивал руками старый пулеменщик-денищик. Знакомый комбату еще по летним боям под Кузьминками, когда совсем небольшая группа бойцов, остатки полка, пробивалась из окружения. Когда же этот довольно пожилой боец неизвестно откуда прибился к Роке и так вместе с нею и вышел к своим. А на переформировке из-за него произошла неприятность. Начальство начало придираться. Почему не отправил бойца на проверку? Зачем оставил в роте? Человек чужой, незнакомый. Мало ли что может случиться. Проверялся Денищик позже, в боях, когда однажды, заменив раненого пулеметчика, помог отбить контратаку немцев, да так и остался при пулемете. Впрочем, пулемет у него, кажется, уже новый, вместо Максима, тонкоствольный, системы Горюнова. «Ну как дела, Денищик?» «А пока что слава Богу!» «Почему Богу? Ты что, верующий?» «Верующий, неверующий, а так говорят, к слову приходится!» Боец уважительно, с сдержанным достоинством перед начальством переступил с ноги на ногу, втянув голые, без рукавиц, руки в коротковатые рукава греки. Комбат опустился возле пулемета на корточки. и взглянул в темноту через бруствер. «А как обстрел? Мертвого пространства нет?» «Ну что вы! Все как на талерке, товарищ комбат!» «Тарелки, надо говорить! А они тут не засекут вас? С высоты ведь тоже как на тарелке!» «Ну, так мы ведь, когда тихо, горуна сюда!» Яичик показал на копчик. где под бруствером темнело оборудованная для пулемета ниша укрытия, в которой теперь посапывал свернувшийся калачиком его напарник. «Обстрел когда? А когда ворушка? Тогда до да места!» Комбат распрямился на бруствере. «Ну, молодцы! Командир роты где?» «А тут недалеко. Блиндажик вон!» кивнул головой денищик и снова принялся греться. притопывая, шлепать руками подмышками. Невдалеке под обмежком начиналась мелкая недокопанная траншейка, из которой послышались далековатые, возникавшие под землей голоса. Обрушивая рыхлые стенки траншеи, комбат почти боком пробирался по ней, пока не завидел под бруствером слабый проблеск света у края палатки. Приподнял пыльный брезентовый полог, Он нагнул голову и с усилием протиснулся в тесный полумрак блиндажа. Здесь ужинали. Тесно обсел разосванную на полу палатку. Бойцы сосредоточенно работали ложками. Между разнообразно обутых в ботинки, сапоги и валенки ног стояло несколько котелков с супом. В углу против хода, при встав на коленях в распаясанной гимнастерке, укладывала весь мешок Веретенникова. Из-под жиденькой русой челки на лбу она метнула в комбата отчужденный, обиженный взгляд и локтем толкнула лейтенанта Самохина. «Вадька!» Самохин заметно встрепенулся, увидев комбата, который сразу от входа вперся в чью-то широкую спину. Ротный сделал запоздалую попытку встать для доклада. «Товарищ капитан!» Комбат поднял руку. Ужинайте. Кто-то подвинулся, давай ему возможность присесть, кто-то перелез в другой угол. Вверху под перекладиной, потрескивая и коптя, дымил закеритный конец телефонного провода, воняло сженным мазутом. Веретенникова еще раз обиженным взглянула на Волошина и занялась лямками вещевого мешка. Может, поужинаете с нами, товарищ комбат?» Неуверенно предложил Самохин. Комбат не ответил. Блиндажи все прибомкли, почувствовав его настроение. Наверное, тут уже были в курсе того, что произошло на батальоном КП. Ощущая на себе вопрошающее внимание присутствующих, комбат достал из кармана дюралевой замысловатой чеканкой на крышке портсигар, начал вид вертеть сигарку. Он знал, Они ждали разноса за случай с их инструктором, окончившийся для него вторым генеральским выговором, но он не хотел начинать с этого. Он выжидал. Старшина роты и командир взвода сержант Нагорный, сидевшие напротив комбата, сунули ложки за голенища. Самохин застегнул крючки-шинели, Горетейникова начала надевать телогрейку. Судя по всему... Конец ужина был испорчен, хотя супа в котелках ни у кого не осталось. «Товарищ Самохин, сколько у вас на сегодня в строю?» Не взглянув на командира роты, спросил комбат. «Двадцать четыре человека с санинструктором». инструктора не считайте». Самохин умолк, наверное, ожидая, что скажет комбат. Волошин затянулся. Махорка в сигарке странно потрескивала, временами вспыхивая, будто к ней подмешали порох. Бойцы называли ее трассирующей, что почти соответствовало действительности, особенно на ветру ночью. Выделите двух человек, двух толковых бойцов. Самосец заметным облегчением опустился ниже и выдохнул. Подвижный взгляд его темный глаз на молодом, с раздвоенным подбородком лице, соскользнув с комбата, остановился на сержанте Нагорном. «Нагорный, дай двух человек!» «Отставить!» — ровно сказал комбат. Все землянки недоуменно взглянули на него, однако он намеренно не придал никакого внимания этим взглядам. «Наверное, у товарища Нагорного имеется воинское звание?» Лейтенант все понял с первого слова. Сержант Нагорный, выделить двух бойцов. Есть коренастый плечистый крепыш в расстегнутом полушубке. Нагорный сгреб с пола автомат и шумом протиснулся в траншею. И еще пошли те за командирами, восьмой и девятый, Д тоже. Самохин только взглянул на грака. И тот, хотя и без спешки, вылез вслед за нагоном. В блиндаже, кроме комбата и Роттова оставалась одна Веретенникова. Теперь можно было начинать неприятный разговор. Волошин свободнее вытянул ноги. Когда до каких пор будем воду мутить, товарищ Самохин?» «Какую воду? Когда будет выполнен мой приказ?» Прежде чем ответить, лейтенант помолчал, бросая вокруг быстрые нервные взгляды. Завтра утром пойдет. Никуда я не пойду, тут же объявила Веретенникова. Вера! с нажимом сказал Самохин.